«Дом раненых воинов. Ветераны-то, говорят, почти все умерли. Впрочем, из последней войны их вернулось немало. А что для Америки пространство и деньги? Здесь столько их. Не знают, куда девать. Что ж, неважно, раз ему скоро уезжать. Ничего не важно». Он даже пригласил целую кучу американцев заехать посмотреть его коллекцию, если они будут в Англии. Все они были очень радушны, очень гостеприимны. Он переведал множество прекрасных картин, среди них несколько китайских, и столько высоких зданий, и воздух очень бодрящий. Жить он здесь не хотел бы, но не надолго. «Почему же? Во всем так много жизни. Неплохое возбуждающее средство. Не могу себе представить, как она здесь живет», — подумалось ему вдруг. В жизни не видел более домашнего человека. Машины катились мимо или рядами выстраивались на стоянках. Машины и газеты. Вот Америка. И внезапная мысль встревожила его. Они здесь все печатают. Что, если в списке прибывших есть его имя? Вернувшись в отель, он сейчас же прошёл киоску, где продавались газеты, зубная паста, конфеты, о которой ломаются зубы, вероятно, и новые зубы взамен сломанных. Список прибывших? Вот он. Отель «Потомок» — мистер и миссис Магун, две мисс Эрик, мистер Ха-Ислам Рут, мистер Сэмс Форсит, мистер и миссис Мунт. Ну, конечно, тут как тут, только, к счастью, совсем не похоже. Форсит, Мунт никогда не напишут верно. Сэмс. Неузнаваемо, надо надеяться, и, подойдя к окошечку конторы, он взял книгу приезжающих. Да, он написал имена совершенно четко, и, слава богу, иначе они по ошибке напечатали бы их правильно. А потом, перевернув страницу, он прочел «Мистер и миссис Джолион Форсайт» здесь, в этом отеле. За день до них, да и на самом верху страницы, с пометкой «На несколько дней раньше» «Миссис Ирен Форсайт». Мысль его заработала с неимоверной быстротой. Надо взяться за дело сейчас же. Где Флер и Майкл? Галерею Фриера они осмотрели вместе вчера, прелестная, между прочим, галерея, лучший в жизни не видел, и были у памятника Линкольну и у какой-то башни, на которую он отказался лезть. Сегодня утром они собирались в галерею Коркуран на юбилейную выставку. Он знает, что это такое. Видел он в свое время юбилейные выставки в Англии. Модные художники всех эпох, а в результате — грусть и печаль. И он сказал клерку —